Димати пророчествует. День несостоявшегося свидания в Национальной галерее пришелся на вторую годовщину возрождения красы и гордости Англии, или, попросту сказать, цилиндра. Состязание на стадионе Лорда — это празднество, отмененное войной, вторично подняло свои голубые и синие флаги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 Четыре тысячи ярких зонтиков будут закрыты. Десять тысяч чертов, одинаково говорящих по-английски, наполнены. Жив еще старый британский лев. Жив. Традиция? Еще раз традиция. Как она сильна и как эластична? Пусть свирепствуют воины и разбойничают налоги. Пусть трет-юнионы. разоряют поборами честных граждан, а Европа подыхает с голоду, эти десять тысяч будут сыты. Из-за этой ограды будут они разгуливать по зеленому газону, носить цилиндры и встречаться друг с другом. Сердце старого мира здорово. Пульс бьется ровно. Итон, итон, эрроу, «Хэрнелл?» Среди многочисленных форсайтов, попавших в этот доповедник по праву или по знакомству, был Сомс с женой и дочерью. Он никогда не учился ни в одной из двух состязающихся школ, он нисколько не интересовался крикетом, но ему хотелось, чтобы Фляр могла выставить на показ свое платье и хотелось надеть цилиндр.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 яжем шелку с легким зеленым отливом. Он искать и поглядел на Фляр. Лицо какое-то тусклое. Ни света в нем, ни жизни. Эта любовь грызет ее. Да, скверная история, скверная. Взгляд его скользнул дальше к лицу жены, подрисованному сильнее, чем обычно, немного презрительному, хотя она, насколько ему известно,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 У входа стоял Джек Кардиган в синем галстуке. Он однажды играл на стороне Хэрролу и размахивал бамбуковой тростью, показывая, как тому молодцу следовало ударить по мячу. Он торжественно провел солнце его дам к столовой Уиннифрид, за которым собрались уже Симоджин, Денедикт с молодой женой Велдартий, Бесхолли, Мод и ее муж. Когда вновь прибывший у Севис, осталось одно свободное место. «Я жду Проспера», — сказала Виннифрид. «Но он так увлечен своей яхтой». Сомс украдкой посмотрел на жену, лицо ее не дрогнуло. Придет ли этот тип или нет ей, по-видимому, все известно. от него не ускользнулось что фляэр тоже покосилась на мать если аннет не считается с его чувствование она должна бы подумать о флер разговор крайне бессвязный перебивался рассуждениями джека карттигона а мидоф он стал перечислять всех великих ми а в первых дней творения, считая их, как видно, одним из основных элементов, составляющих расовую сущность британцев. Сом справился со своим омажем и приступил к пирогу с голубями, когда услышал слова «О, я немного опоздал, миссис Дарди», и увидел, что пустого места за столом больше нет. Между «Имоджин» и «Аннет», — сидел все я фон. Сомс усердно продолжал есть и, изредка лишь перекидываясь словом «Смот» и «Виннифрид», разговор жужжал вокруг него. Голос про фона произнес «Мне кажется, вы ошибаетесь, миссис Форшальд». «Я готов держать пари». что мисс Форшайд со мной согласится. В чем? — рождался через стол высокий голос фляж. Я высказал мнение, что молодые девушки остались такими же, какими были всегда. Разница очень маленькая. Вы так хорошо их знаете? — Этот треский ответ заставил всех насторожиться, и Солмс. Зайерзал в жидком зеленом креслице. «О, я, конечно, не смею утверждать, но, по-моему, они хотят идти своей собственной маленькой дорожкой, а это, думается, мне было и раньше. Вот как?» «Но, Проспер, — мягко возразила Виннифрид, — девицы, которых видишь на улице, девицы, поработавшие на военных заводах, молоденькие продавщицы, их манеры — «Просто бьют в глаза!» При слове «бьют» Джек Кардиган прервал свои исторические изыскания. Среди полного умолчания Мсепрофон сказал, «Раньше это скрывалось внутри, теперь проступило наружу. Но их нравственность!» — встречала скричала джин «Они нравственны не менее, чем раньше миссис Кардиган». Но только теперь у них больше возможностей. Это замечание замаскировано циническое. Было принято легким смешком имиджин, удивленно раскрывшим сортом Джека Кардигана и скрипом кресла под солнцем. Венефрит сказала, какой вы злой, простэр. А вы что скажете, миссис Форсайд? «Вы не находите, что человеческая природа всегда одна и та же?» Солнце подавил внезапное желание вскочить и дать бельгийцу пинка. Он услышал ответ жены. «В Англии человеческая природа не такая, как в других местах. Опять ее проклятая ирония!» — Возможно, возможно, я мало знаком с этим маленьким островом, но я сказал бы, что вода кипит везде, хоть котел и прикрыт крышкой. Мы все стремимся к наслаждению и всегда стремились. Черт бы побрал этого человека, его цинизм просто оскорбителен. После завтрака общество разбилось на пары для пищеварительной прогулки. Из гордости Сомс не подал вида, но он превосходно знал, что Аннет где-то рыщет с профоном. Клер пошла с Веллом. Его она выбрала, конечно, потому что он знает его мальчишку. Ему самому досталось в пару Виннифрид. Несколько минут... Они шли по кругу в ярком потоке толпы, раскрасневшиеся и сытые. Затем Венифрид сказала, «Хотелось бы мне, друг мы, вернуться на сорок лет назад». Перед ее духовными очами, нескончаемым парадом, проходили ее собственные туалеты, сшитые к празднику у лорда, и оплачиваемые каждый раз по случаю очередного денежного кризиса, ее отцом. В конце концов, нам жилось тогда очень весело. Иногда мне даже хочется снова увидеть Монти. А что ты скажешь о нынешней публике, Сомс? Безвкусица. мне на что смотреть. Все стало разваливаться с появлением велосипедов, автомобилей, а война довершила развал. Я часто думаю, к чему мы идем. Пирог с голубями, сообщил Виннифрит нежную мечтательность. У меня нет никакой уверенности, что мы не вернемся к кринолинам и клетчатым панталонам. «Посмотри вон на то классе», — Сомс покачал головой. «Деньги есть и теперь, но нет веры в устои. Да, мы не откладываем на будущее. Нынешняя молодежь, жизнь для них короткое мгновение или веселое». «Ах, какая шляпа!» — сказала Венифрид. Не знаю, права как подумаешь, сколько людей убиты на войне и все такое. Так просто диву даешься. Нет другой такой страны, как наша. Роспер говорит, что все остальные страны, кроме Америки, обанкротились. Но американцы всегда перенимали стиль одежды у нас. Он в самом деле едет в Полинезию. Он никогда нельзя знать, куда он едет. — Вот кто, если хочешь, знамени времени, — пробормотал Сомс. Виннифрид крепко стиснула рукой его локоть. — Головы не поворачивай, не поворачивай, — сказала она тихо. — Но посмотри направо, в первом ряду на трибуне. Сомс посмотрел, как мог. в границах поставленного условия. Там сидел человек в сером цилиндре с седой бородкой, худыми смуглыми морщинистыми стеками и несомненным взяществом в позе. А рядом с ними женщина в невиноватом платье, темные глаза которой пристально глядели. на него. Солнце. Он быстро опустил глаза и стал глядеть на свои ноги. Как ноги смешно перебегает Одна, другая. Одна, другая. Голос Виннифрид сказал ему на ухо. Утёня ведь совсем больной. Но он сохранил стыль. А она не нынялся. Ну, разве что волшебь. Зачем ты рассказала слежу об этой истории? Я не рассказывала. Она узнала сама. Я всегда говорила, что так и выйдет. Очень дожадно. Она увлеклась их сыном. Ах, плутовка! прошепталла вынифрит она старалась ответвести мне глаза на этот счет. и что ж ты думаешь делать сон буду плыть по течению они шли дальше молча едва подвигаясь вперед в густой толпе я да, действительно сказал вдруг вынифрит Можно сказать, судьба. Но это так то несовременно. Смотри, смотри, Джорджи Юстекс, высокая и фигура джорджио Форсайта, остановилась перед ними. «Халлоу, Солмс", сказал он. «Я только что встретил Профона и твою жену. Ты можешь догнать их, если прибавишь шагу. Заходил ты к Тимоти». том и внук, и в свой поток разделил их. «Мне всегда нравился те, — сказал Лилинфрид. — Он такой забавный, а мне он никогда не нравился, — ответил Томас. — Где ты сидишь? — Я хочу вернуться на наши места». Может быть, флер уже там. Проводив выне Фридео место, он вернулся на свое. Истебел, едва замечая быстрые белые фигурки, мелькавшие вдалеке. Стук клюшек, взрывы аплодисментов, то с одной, то с другой стороны. Ни флер, ни аннет. Да, чего ждать от современных женщин. Они получили право голоса. Получили эмансипацию, и ничего хорошего из этого не вышло. Так Венефрид хотела бы вернуться назад. Да, и начать все сначала, включая Дарти, возвратить прошлое, сидеть здесь, как он сидел, В 83-м и 84-м годах, до того, как убедился, что брак его с Ирэн разрушен, до того, как ее отвращение к нему стало настолько очевидным, что он при всем желании не мог его не замечать, он увидел ее сделанным. И вот пробудились воспоминания. Даже теперь он не мог понять, почему она была так неподатлива. Она могла любить других мужчин. Не это было, но перед ним, перед единственным мужчиной, которого она обязана была любить, перед ним, она предпочла закрыть свое сердце. Когда он оглядывался на прошлое, ему представлялось, хоть он и понимал, что это фантазия, ему представлялось, что современное ослабление брачных уз, формы и законы брака остались прежними современная распущенность возникла из бунты рэн ему представлялось пусть эта фантазия что начало положило ирен разрушение шло пока не рухнуло всякое благопристойное собственничество во всем и везде или не оказалось на пороге крушения Все. Пошло от нее. Теперь недурное положение вещей. Домашний очаг. Как можно иметь домашний очаг без права собственности друг на друга? Скажут, пожалуй, что у него никогда не было настоящего домашнего очага. Но по его левине Делал все, что мог, а награда ему — те двое, сидящие рядом на трибуне. И эта история — флеш. Охваченный чувством одиночества, он подумал, не стану больше ждать. Сами найдут дорогу до гостиницы, если захотят вернуться. Окликнув у выхода такси, он сказал «На Бейс уотер -Рот". Старые тетки никогда ему не изменяли. Для них он был всегда желанным гостем. Их больше нет на свете. Но остался Тимоти. На крыльце, в открытых дверях, стояла смитер. Мистер Солнце, а я как раз вышла подышать свежим воздухом. Вот ты обрадуется кухарка. Как поживает мистер Тимати? Последние несколько дней он что-то не в себе саж. Уже немного разговаривает. Вот и сегодня утром. Он вдруг сказал, «Мой брат Диэнс сильно постарел. Он путается в мыслях, мистер Солмс. Что о родных?» Тревожится за их вклады. На днях он сказал, «Мой брат Джолиан не признает консолей». Он, видно, очень этим удручен. «Заходите же, мистер Солмс. «Заходите. Такая приятная неожиданность!» «Я на несколько минут», — сказал солнце. «Да-да-да», — да», жужжало снизу в передней, где в воздухе странно чувствовалась свежесть летнего дня. «Мы им последнюю неделю не совсем довольны». Он, когда кушал, всегда оставлял лакомые кусочки на закуску. понедельника он кушает их первыми. Если вы когда наблюдали за собакой, мистер Сомс, так она всегда за своим обедом съедает вперед мясо. Мы всегда считали хорошим признаком, что мистер Тимоти в своем преклонном возрасте оставляет лакомое на закуску. Но теперь... Он стал очень невоздержан. Он теперь начинает с лучших кусков. «Доктор не придает этому значения, направо право!» Смизор покачала головой. «Мистер Тимоти, кажется, думает, что если он не съест их сразу же, то потом они ему не достанутся. Нас это очень беспокоит». Это и его разговорчивость, он ничего важного не говорил. Ох, как это не печально, мистер Солнц, но я должна сказать, что он потерял интерес к своему завещанию. Просто видеть его не желает, дуется. А ведь столько лет вынимал его каждое утро. Так странно, так странно. Он сказал на днях, «Они ждут моих денег». Я так яхнула, потому что, как я и сказала ему, никто, конечно, не ждет его денег. И так жаль, что он в своем возрасте думает о деньгах. Я собралась с духом и сказала, «Знаете, мистер Тимоти, моя дорогая хозяйка, то есть мисс Форсайт, мистер с мисс Энн, которая меня обучала. Она никогда не думала о деньгах, — сказала я. Ей всего важнее было доброе имя. Он посмотрел на меня, просто выразить не могу, до чего странно, и очень сухо сказал «никому». Не нужно мое доброе имя. Подумайте, такие ж, сказал слова. Но он иногда говорит вполне разумно. Сумс, между тем, разглядывал старую гравюру около вешалки и думал, ценная, ценная вещь. — Я подумусь наверх, загляну к нему снизу, — сказал он. — С ним сейчас кухарка, — пропыхтела Смизор из своего корсета. — Она будет очень рада вас увидеть. Сомс медленно взбирался по лестнице, думая, — Не дай бог дожить до такой старости. На втором этаже он остановился и постучал. Дверь отворилась. и он увидел круглое приветливое лицо женщины лет шестидесяти мистерсолс сказала она о неужели мистерсолссол кивнул да это я я джейн и вошел тимоти обложенный подушками полусидел в постели сложив руки на груди и уставив в глаза в потолок на котором застыла вниз головой муха Томс стоял в ногах кровати, глядя прямо на него. «Дядя Тимоти!» — сказал он по усю голоса. «Дядя Тимоти!» Глаза Тимоти оторвались от мухи и остановились на лице гостя. Томс видел, как бледный старческий язык прошел по темным губам. «Дядя Тимоти», — повторил он, — «не могу ли я что-нибудь сделать для вас? Не хотите ли вы что-нибудь сказать?» ха произнес Тимоти. «Я пришел проведать вас и посмотреть, все ли у вас благополучно», — Тимоти кивнул. Он, видимо, старался освоиться с возникшей перед ним фигурой. «Есть ли у вас все, что вам нужно?» «Нет», — сказал Тимоти. «А не могу ли я достать вам что-нибудь?» «Нет», — сказал Тимоти. «Я Сомас. Понимаете, дядя Тимоти, «Ваш племянник — Сомс Форсайт, сын вашего брата Джеймса?» Тимоти кивнул. «Я был бы рад что-нибудь сделать для вас!» Тимоти поманил. Сомс подошел ближе. «Ты заговорил Тимоти беззвучным от старости голосом, «Ты закажи им всем!» И палец его постучал по локти Солнца. «Чтоб они держались!» «Чтоб держались!» «Консоли идут в гору!» И он трижды кивнул головой. «Хорошо!» — сказал Солнц. «Хорошо!» «Я им передам?» «Да», — сказал Тимоти и, снова уставив глаза в потолок, добавил. уха Странно растроганный Сомс взглянул на приятное полное лицо кухарки, сплошь покрывшееся морщинками от постоянной возни у плиты. но «Ну, теперь теперь-то ему станет лучше, Сэр». сказала она тимотти что то бормотал но он явно разговаривал сам с собой И мисссолс вышел вместе с кухартой мне так хотелось бы приготовить вам клубничный мусс мистер солс как в былые старые дни вы так его бывало любили ну до свидания до свидания сыну всего хорошего Вот обрадовали вы нас, что зашли. Оберегайте его, Джейн. В самом деле, стар. И, пожав ее морщинистую руку, Сомс спустился в переднюю. Снизу еще стояла в дверях, дышала свежим воздухом. Как вы его находите, мистер Сомс?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 когда самыми большими были гостиницы Лонга, Брауна, Морлея, Террестокотелли, а при упоминании о Ленфиме и Грандотелли сомнительно покачивали головой. Отели и клубы, клубы и отели, им теперь нет конца, и солнце.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 И вонючую солому под ногами в кэбе. А старый Тимати, о, чего только он не мог бы рассказать, Если бы сохранил память. И во всем неустройство, люди спешат, суетятся, Но здесь Лондон, на Темзе, Вокруг Британская империя, А дальше, дальше край земли. Соли идут в гору. И нечему тут удивляться. Все дело в природе. Но все, что было в солнце, будь дождь его, с отражалась отражалось во взгляде его серых глаз, пока их не привлекла викторианская грозура на стене. Отель закупил три дюжины таких грозюрок. На старые афорты в старых гостиницах было приятно смотреть. Какая-нибудь охота или карьера повесы. А это сентиментальная ерунда. Да что там. Викторианская эпоха миновала. «Накажи ему, чтобы они держались», — сказал старый кинемат. «Над чего держаться в этом новом демократическом столпотворении, когда даже частная собственность под угрозой. И при мысли, что может быть уничтожена частная собственность, Томс оттолкнул чашку с недопитым чаем и подошел к окну. Подумай только. Природой можно будет владеть не в большей мере, чем владеет эта толпа цветами, деревьями, прудами хайдпака. Нет, нет, нет. Частная собственность лежит в основе всего, что стоит иметь. Просто мир немного свихнулся. Как иногда собаки в полнолунии теряют рассудок и отправляются на ночную охоту. Но мир, как собака, знает,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 Он услышал за спиной шум и увидел, что пришла жена и дочь. «Вернулись все-таки», — сказал он. Флеш не ответила. Она постояла, посмотрела на него, на мать, и прошла в свою спальню. Аннет налила себе чашку чая. «Я еду в Париж к моей матери солнце». Ну, к твоей матери? Да. Надолго? Не знаю. А когда выезжаешь? В понедельник. Действительно ли она едет к матери? Странно, как ему это стало безразлично. Странно, как безошибочно предугадала она, что он отнесется безразлично к ее отъезду, поскольку все обходится без скандала. И вдруг между собой и женой он отчетливо увидел лицо, которое уже видел сегодня. Лицо Ирэн. Деньги тебе нужны? Спасибо, у меня вполне достаточно. Хорошо. Извести нас, когда соберешься назад. Аннет положила на тарелку печенье, которое вертела в пальцах, и, глядя на мужа сквозь подчерненные ресницы, спросила, «Передать что-нибудь маме?» И поклон. Аннет потянулась, держа руки на пояснице, и сказала по-французски, «Какое счастье, что ты никогда не любил меня, Сомс». И, встав, тоже вышла из комнаты. Сомс был рад, что она сказала это по-французски. как бы исключение тем необходимости ответа. Опять то, другое лицо, бледное, темноглазое, все еще красивое, и где-то глубоко-глубоко внутри зашевелилось что-то похожее на тепло, словно отыскрой, плеющей подрыхлый рыхлой тепла. А смерть, смерть, ходит с ума по ее линии. Дикое случайное. Но существует ли вообще случайное? Человек идет по тротуару, у ему падает на голову терпись. А вот это случайное. тут тут унаследовала сказала Сверь она будет крепко держаться своего